Это был свет, какого не встретишь больше нигде. Почти как отдельная форма существования. Этот тусклый и вместе с тем резкий свет возможен только в п о т о л о г о а н а т о м и ч е с к о м отделении. Постояв в коридоре перед непосредственно проектурой, комиссар Дезире р у с с е н к в и с т из Национального оперативного отдела смогла подавить в себе отвращение перед предстоящим зрелищем. Она бы предпочла этого не видеть. На короткое мгновение она мысленно перенеслась к разговору с саммомбергером, своим бывшим начальником, но прежде всего коллегой и хорошим другом. Дезире не могла припомнить, чтобы когда-нибудь в его голосе звучало столько искренней радости. Моли Блум вернулась. Так или иначе, она вернулась. Снова есть на кого и на что рассчитывать. И речь не только о Бергере. Все снова закрутится. Ну все, дальше игнорировать проекторский свет нельзя. д е з и р е с сделала глубокий вдох, взяла себя в руки и вошла. Широкий силуэт на фоне яркого света. Мужчина стоял спиной ко входу между двух накрытых белыми простынями железных кроватей. Его защитный костюм казался вдвое толще того, что был надет на Дезире. Когда он обернулся и улыбнулся ей, Дезире поняла, что Робин поправился килограммов на восемь не меньше. Интересно, насколько большим можно стать, при этом о ставая с ь начальником шведской национальной криминальной лаборатории? Комиссар Дезерер у с л н к в и с т промолвил он. Как приятно! Учитывая, что вы меня сами вызвали, мое появление не должно вас удивлять, ответил комиссар р у с л н к в и с т С недавних пор она снова чувствовала себя той самой Ди. Nevertheless, галантно п р о и з н ё с Робин одним движением срывая просто не с обеих коек. Как бы то ни было, английский. д и л услышала собственный стон. За свою профессиональную жизнь она столько всего повидала, что отвыкла от выклад зрелищ, заставляющих отпрянуть и вызывающих приступы рвоты. Своего рода пазл, сказал Робин. Тьфу ты, Робин! выдохнула д о з и р е Предупреждать надо. Вот что действительно надо. Так это добудится вас. Пересилив себя, Дис д е л а л а два шага вперед. О чем это вы? спросила она. Я пытался донести до Национального оперативного отдела, что дело тут серьезное. Еще когда появилась вот эта, сказал Робин, указывая на нечто похожее на большую берцовую кость. По крайней мере, в пазле она занимала именно это место. Ди смотрела на контуры двух человеческих тел: голова, тело, руки, ноги — только все в виде фрагментов, разложенных по местам. Некоторых элементов мозаики недоставало, а те, что имелись, были сильно повреждены. У Ди не осталось ни малейших сомнений, что Робин так искусно выложил перед ней два расчлененных тела утопленников. Будьте добры, само с г о н а ч а л а хрипло попросила она. Пару недель назад к одному из островков в дальних шхерах прибило вот эту берцовую кость. Женщина, вызвавшая полицию, думала, что речь идет о незаконной охоте. Она так и не поняла, что кость человеческая. В результате чего новость об этой находке не стала достоянием широкой общественности. Ваш коллега Бенни Сведен? Вы, вероятно, имеете в виду моего шефа Конни Ландина? – перебил его Ди. Как обычно, не проявил к случившемуся особого интереса, отчет судмедэксперта настроил его на еще более пассивный лад. И что говорилось в отчете? терпеливо спросил Ди. Что, Кость, с большой долей вероятности была отделена от тела при жизни потерпевшего. И даже моя углубленная экспертиза не подстегнула расследование. Она в свою очередь показала, что один единственный удар очень острым клинком. Дики внула и спросила: "И что было потом? Выделить ДНК оказалось сложно, и не успели мы получить окончательный ответ из лаборатории, как на днях позвонил один рыбак. Рассказал о странных снастях, найденных у островка в самых дальних шхерах. Короче говоря, мы обнаружили две сети в форме клеток, содержащие части человеческих тел. В одной из них оказалась дыра достаточно крупная для того, чтобы через нее вывалилась берцовая кость. С тех пор мы занимаемся этим сложным пазлом. Главная заслуга Рони Брандена в том, что ему удалось убедить рыбака молчать о находке, ведь если бы они узнали СМИ, это вызвало бы определенный резонанс. Значит, теперь вы обратились ко мне в обход к о н и Ландина, спросила Дезире р у с с н к в и с т И что у вас на этот раз? Положив одетую в перчатку руку на найденную первой берцовую кость, Робин сказал. Это Борис в о с к о б о й н и к о в русский мошенник, промышлявший незаконной деятельностью в Швеции в 90-е годы. 14 лет назад он исчез из страны. С тех пор, по сведениям российских правоохранительных органов, он занимался криминалом в Петропавловске-Камчатском, это на Дальнем Востоке России. н у хорошо, чем он сейчас здесь занимался? А его и не было, сказал Робин, до тех пор, как он не оказался на дне Балтийского моря. Вероятно, непосредственно перед этим он все же тут появился, предположила Ди. А второй? Робин с м е н и л руку и сказал: здесь анализ ДНК не понадобился. Отпечатки пальцев хорошо читаются, и они есть в нашей базе данных. Адриан Фокин, гражданин Швеции, родился в Советском Союзе в шестьдесятые годы. Несколько раз задерживался за драки, а никаких легальных доходов за последние десять лет не имел. Профессиональный бандит старой школы, кивнул Иди. Робин неопределенно взмахнул рукой. Значит, этот Адриан Фокин... Умер позже, чем Воско Босконоско, спросил Иди. Его фамилия Воскобойников, ответил Робин на морщив лоб. Неплохо бы вам научиться запоминать имена, д е з и р е Выдержав небольшую самодовольную паузу, Робин продолжал. По заключению судмедэксперта он погиб всего несколько дней назад. с у д ь по всему тот же модус operandi. А Воскобойников умер, допустим, три недели назад. Ди попыталась сосредоточиться на телах, но это давалось ей с трудом. Здесь у меня вся документация, – произнес Робин, помахивая толстой папкой. Наверное, это был такой способ ее успокоить. И какие вы сделали выводы? – спросил Ди тяжело вздохнув. Я криминалист, ответил Робин. Полицейские выводы это не моя сфера. Вы просто все это на меня вывалили. У меня не было ни времени, ни возможности вникнуть в суть дела, а вы уже некоторое время ими занимаетесь. Какие-то мысли должны у вас появиться. Криминалист медленно кивнул, а затем произнес: найдены в одном месте, в морской впадине на самом краю архипелага. в месте, которое никто никогда не стал бы обследовать, в своего рода клетках, указывающих чуть ли не на промышленную деятельность. Разумеется, трупы связаны между собой, и понятно, что речь идет об организованной преступности. Двое выходцев из Советского Союза убиты одним и тем же способом с разницей в пару недель. Русская мафия слишком примитивное предположение. Примитивен сам вывод, сказал Иди. Вы наверняка развили эту мысль. Робин фыркнул. Убиты и утоплены с промежутком в три недели. Значит, это не одно преступление, а два идентичных, можно сказать, серия. А вот это расчленение. Что вы о нем можете сказать? Разумеется, тут имеют место пытки, сказал Робин. В некоторых культурах их используют, чтобы разговорить людей. Сомнительный метод, учитывая, что большинство вырубается прямо на допросе. Получается, какая-то ветвь мафии на протяжении нескольких недель пыталась выудить нужную информацию всеми возможными способами. Можно ли назвать такой вывод профессиональным? – спросил Робин, протягивая д и п а п к у Она взяла. полистал, кивнул Робину в знак благодарности и оставил его работать дальше. Уже в коридоре она почувствовала, как кружится голова. Пришлось бороться с собой, чтобы не упасть. И это было не просто омерзение от увиденных расчлененных утопленников. Все дело в ее собственных выводах. Дис трудом скрывал а нетерпение. В сочетании с телефонным разговором с Сэмом Бергером ее вывод означал, что все действительно закрутилось. Несколько недель подряд мафия пыталась заполучить какую-то информацию.